Глава семнадцатая Восемьдесят третий год. Камчатка. Посадка Боинга. «Тебе нам сам Бог послал», — выдал начальник неполиткорректную фразу, после чего мы загрузились во внутренности зеленого армейского уазика. Он вперед, а я сзади. И к нам еще давишний капитан присоединился. «Семёныч!» — полковник поднес к рту переносную рацию. «Вы как там, готовы?» «Всегда готовы», — Донесся из рации простуженный голос. «Куда он там прилетит-то?» «На главную полосу», — уточнил начальник. «С юга заходит, значит, ловить его надо на северной оконечности. Ну, где наши тушки стоят?» А потом он оглянулся на меня и добавил. «По сторонам не смотреть. да Потом все равно бумагу о неразглашении подпишешь». «Садиться», — негромко напомнил капитан. «Что-то не нравится мне его заход». Возле здания аэровокзала сиротливо жались два ила. На одном из них, — подумал я, — мы бы сейчас с Серегой уже в Москву летели, да, видно, не судьба. А «Боинг» тем временем в первый раз промахнулся по полосе и делал круг, чтобы зайти по новой. «А полоса-то выдержит такую тушу?» — спросил я между делом. «747-е же весит немало». «У нас тут 114-е и 95-е тушки садятся», — меланхолично ответил капитан. Они весят не меньше. Далее мы сидели молча, наблюдая за эволюциями корейца. Левый крайний двигатель у него отчаянно чадил. Даже и пламя было видно временами. На этот раз точно идет. Полковник отложил бинокль в сторону. Ну, пусть ему помогут его корейские боги. Вот ты, Петя, в курсе должен быть, какие у них там местные боги-то. Закашлялся я от неожиданного вопроса. Наверное, Будда? Они ж там буддисты в основном. И еще, может быть, Конфуций такой. Из Китая к ним такое дело пришло. Ну, пусть они на пару им тогда подсобят. Всем этим пассажирам Боинга. И Будда, и Конфуций. Не стал спорить начальник. Классно зашел. Прокомментировал он посадку. Сейчас касание будет. Боинг плюхнулся на нашу посадочную полосу достаточно сильно. Подскочил пару раз, поднял все закрылки и врубил реверс. На мой взгляд, все по плану шло. «Едем!» — толкнул водителя полковник. «Жми, Вася!» Одновременно с нами от вокзала стартовали пожарники на красном зиле и врачи на беленьком рафике. А еще и трап выехал откуда-то сбоку, и мы все вчетвером, подпрыгивая на стыках бетонки, погнали на край аэродрома, куда катился тем временем корейский «Боинг», быстро замедляя свой бег. Окрашен он, кстати, был совсем не так, как описал летчик-истребитель. Круглая эмблема на хвосте у него имелась, а вот верх был совсем даже не голубой, а ярко-оранжевый. Остановился самолет почти в самом конце полосы. До решетчатого забора, означавшего «край аэродрома», осталось всего сотня метров. Передняя дверь у него распахнулась, и оттуда начал, надуваясь, опускаться на землю временный трап. «Вы тушите двигатель», — начал распоряжаться полковник. «А вы...» — перешел он к врачам, но закончить не успел, его перебил старший пожарный. «А если они электричество не вырубили? Нам всем жить еще хочется!» — сказал он в окно машины. «Петя, спроси у этих ребят, обесточили они там все или как?» Я молча вылез из УАЗика и подошел к нижнему концу надувного трапа. Наверху там копошились двести ордессы судя по форме, и один летчик. «Эй, ты Чон?» — спросил я по-корейски у летчика. «Нет, я Ким», — ответил он. «Чон ранен. Тогда к тебе вопрос, Ким. Вы электричество отключили?» «Двигатель можно потушить, только когда все обесточено!» Ким крикнул что-то вправо, видимо, продублировал вопрос, потом ответил. «Да, все выключено!» И сразу вслед за этим по трапу скатился первый пассажир, точнее пассажирка, явно кореянка весьма преклонных годов. «Все выключено!» — перевел я пожарному. «Можно тушить!» Тот кивнул головой. Пожарная машина развернулась, подкатила к чадящему мотору и начала процесс тушения, а я продолжил переговоры с Кимом. «Раненые есть? Кроме Чона?» «Еще пятеро или шестеро», — ответил он. «Их надо будет на носилках перемещать». «Пять человек ранено», — сказал я врачу со скорой. «Сами передвигаться не могут, надо переносить». А потом продолжил уже гнать от себя тяну, потому что полковник с капитаном что-то мышей не ловили. «Мы подгоним к заднему входу свой трап?» — спросил я у Кима. «Так, проще будет людей эвакуировать». Тот на секунду задумался и ответил. «Да, конечно, подгоняйте. Сейчас я его открою». А по надувному трапу уже скатилось два десятка пассажиров. Я пояснил ситуацию полковнику, тот дал отмашку водителю трапа, и тот начал выруливать к заднему люку. Высоты у трапа немного не хватало. Все-таки в Америке другие стандарты, поэтому между полом салона и верхней площадкой трапа получился разрыв чуть ли не в метр. «Ничего, перепрыгнут», — бодро заметил капитан. «Если жить захотят». «А можно я туда поднимусь?» — осторожно спросил я у полковника. «На месте проще будет разобраться в ситуации». «Делай, что хочешь», — махнул рукой тот. «Хуже уже все равно не будет». Спустившихся пассажиров тем временем сажали в аэропортовский автобус. Почти половина салона была уже забита, а я быстренько добежал по заднему трапу до люка. Там меня встретил давишний Ким. «Я Петр», — сказал я ему. «Это я вел переговоры по радио». «Я уже понял», — ответил тот. Чон он про тебя всем рассказал?» «Где раненые?» — спросил я. «Четверо во втором салоне, один в бизнес-классе и плюс сам Чон. Тяжелое ранение-то. Переломы в основном. Все должны выжить». «Можно я с Чоном поговорю?» «Проходи, только аккуратнее». И он посторонился, пропуская меня, а я с большим трудом миновал ряды кресел и добрался до пилотской кабины. «Привет, Чон!» — автоматически определил я нужного человека. Он полулежал на своем кресле, поддерживая левой рукой безвольно свисавшую правую. «Я Петр!» «Все-таки встретился я раньше времени с апостолом Петром», выдавил из себя он и отключился.